двадцать пять гуру борьба и победа и у воли над всем что творится внутри она накладывает печать своего решения на каждое движение сознания очень важно не отступить и воли ни перед чем не сломиться цель ясна цель владыка и вам должно неуклонно цель эту держать перед собою всегда пусть все чудища мрака окружат вас, но если в сознании цель постоянно и прямая линия луча соединяет с ладыкой, не страшно ничто и никто. В скобках. Вечером в необычных времен двенадцать с половиной ночи.